Глава 13. От истерик до нервных срывов. Или о чем молчат телохранители. Рассказывают, что однажды отец Чарльза, герцог Эдинбургский Филипп, не выдержал и удивленно сказал, обращаясь к Диане. Вот чего я точно не могу понять, как этот мужчина, находясь в здравом уме, мог бросить вас ради Камилы. Когда речи заходят о любовном треугольнике Диана Чарльз Камилла, У большинства людей возникает закономерный вопрос. Как лопоухий, невзрачный внешний принц Чарльз мог отдать предпочтение миссис Паркер Боуз, когда у него под боком находится такая прелестная 20-летняя девушка, красотой которой восхищались миллионы? На подобный вопрос не могли ответить ни подданные королевы, ни сам Чарльз, ни представители разветвленного клана Вензоров. Полагают, что Чарльз начал изменять жене почти сразу же после свадьбы, хотя принц отрицал подобное. И в одном из интервью признал, что вернулся к давней возлюбленной, когда его семейная лодка, как говорится, разбилась о быт. Чарльз нашел себе оправдание. «Отношения не ладятся, я не получаю от жены того, что мне нужно, следовательно, имею право вернуться к Камиле». Диана, обеспокоенная изменой и холодностью супруга, готова была говорить на болезненную тему с любым, находящимся поблизости от нее человеком. Сыму телохранителю Кену Уорфому она с горечью в голосе призналась. «Я действительно не знаю, как справиться с Камилой. Она здесь, и я ничего не могу с этим поделать. Кен, понимаете, она не просто вновь появилась. Она была здесь всегда с момента нашей свадьбы». Я пыталась смотреть на нее как на старого друга и надеялась, что когда-нибудь их отношения сойдут на нет. Заслуга Камилы состояла в том, что она давала все и ничего не просила взамет. Умная женщина, умеющая выжидать и брать от жизни все, что хочет. Один из друзей Чарльза точно подметил, что Камилы никогда не унывает, в отличие от Леди Ди. И еще. Присмотревшись к ней поближе, вы замечаете, что в ней присутствует какая-то материнская забота. И понимаете, что Чарльз в ней нашел. С камилой принц мог разговаривать на любые темы, мог доверять ей свои самые сокровенные мысли. Камила была не только любовницей, она была верным и незаменимым другом, была главным толковым советником, на нее всегда и во всем можно было положиться. В истории их отношений имеется такой любопытный факт. Когда у любимой охотничьей собаки Чарльза, терьера по кличке Тиджер, которую он всюду таскал за собой, появились щенки, принц оставил себе одного, назвав его Ру, а двух раздал друзьям. Только через какое-то время стало понятно, что он отдал одного щенка Камиле Паркер Боулс. Ценность подарка была очевидна. О привязанности принца к своей собаке мы можем узнать из разных источников. Рассказывали, что по утрам собакам Тиджер и Ру позволялось входить в его спальню и забираться в постель. Пока принц лежал в кровати, слушая ежедневную программу «Радио 4» или одну из кассет с записью книг, терьеры устраивались возле хозяина. Между прочим, в отличие от Дианы, умная Паркер Боллс никогда не называла их «гадкими собаками». Но и Диана имела право быть недовольной, Иногда собаки могли даже сделать лужу прямо в кровати принца, не вызвав у него никакого негодования. 1986 год принес новые негативные изменения в жизнь знаменитых супругов. Изменился не только характер взаимоотношений, но и быт. Они спали в разных спальнях, придерживались разного распорядка дня, приезжали на одно и то же мероприятие на разных машинах. Рассказывают, как в мае супруги Уэльски приехали с официальным визитом в Канаду. Во время посещения выставки Экспо 86 в Ванкувере Диане стало плохо, и она потеряла сознание. Перед тем, как упасть в обморок, принцесса успела произнести «Дорогой, я исчезаю». Когда же Диана пришла в себя, Чарльз во всеуслышание потребовал от нее не устраивать впредь подобных сцен. Черствость Чарльза становилась нормой. Как заметил один из очевидцев, в поведении принца впервые за все годы их совместной жизни не было сочувствия. Чарльз больше не выглядел тем заботливым мужем, которого мы привыкли раньше видеть. Летом того же года у Дианы случился очередной нервный срыв на фоне непрекращающихся ссор с мужем. Тогда Диана схватила перочинный нож и ударила себя сначала в грудь, а затем полоснула по бедрам. Но, несмотря на море крови, принц не обратил на это никакого внимания, по утверждению принцессы, сочтя картину членовредительства слишком театральной и показушной. В этом проявлении, или вернее, не проявлении, чувств явно сквозила усталость от неприглядных сцен, превращаемых странными капризами жены в обыденность, в которой уж раз в жизни принцессы появились психиатры, и вновь их помощь была малозначимой. Однако на сей раз Диана откровенно призналась в том, что страдает булимией. Как уже говорилось, у Дианы была подруга Фержи, но принцессе требовались и другие собеседники, с которыми она могла бы выговориться, обсудить свои проблемы, без боязни быть преданной. Одним из таких людей стал для нее Барри Менеки, которого называли любимым телохранителем Дианы. О взаимоотношениях принцессы и телохранителя рассказывает Венди Берри в своей книге. Это был весьма колоритный и приятный в общении человек. Коренастый, общительный и веселый Барри казался идеальным телохранителем для Дианы. Он занимал, хотя и неофициально, довольно привилегированное положение, поскольку явно пользовался благосклонностью принцессы. Она внимала каждому его слову и отчаянно кокетничала с ним, что свидетельствовало об их довольно близких отношениях. Ходило много слухов. об их якобы имевшей место любовной связи, но я уверена, что все это ложь. Для Дианы Барри был просто другом, которому она могла доверять и на которого могла положиться. Кроме всего прочего, она вверяла ему свою жизнь и нуждалась в его моральной поддержке при появлении в обществе. Я быстро поняла, что Диане необходимо постоянное ощущение уверенности и спокойствия, и Барри был одним из немногих, кто мог дать ей это. Однажды, когда мы намеревались уехать из Хайрова по делам и собрались в холле, она повернулась к нему и со слепительной победной улыбкой, поскольку заранее знала ответ, спросила «Как я выгляжу, Барри? Эти сережки мне идут?» Она одернула и разгладила облегающее вечернее платье, провела рукой по подстриженным утром волосам и повторила «Я прилично выгляжу?» «Потрясающе! Вам это прекрасно известно», рассмеялся Барри, подходя к дверце автомобиля. в пору самому влюбиться. «Ты ведь уже влюбился, правда?» кокетливо заметила Диана. «Садись в мою машину, пожалуйста». Именно к Барри, сыну лондонских пролетариев, обращалась Диана со своими проблемами. Именно Барри поддерживал ее и успокаивал, когда она плакала. Он был благоразумен и никогда не хвастался своей близостью к принцессе. Но их взаимоотношения задевали самолюбие других офицеров, особенно Колина триминга личного телохранителя принца, который считал, что Бари переходит границы дозволенного. Позже Бари говорил мне, что триминг предупреждал его, чтобы он особенно не сближался с принцессой и советовал прекратить все это. «А что я могу поделать?» – спрашивал он, проводя рукой по своим редеющим светлокаштановым волосам. «Смешно думать, что я могу быть кем-то иным, кроме как телохранителем». Он рассказал, как однажды за несколько часов до официального приема с Дианой случилась истерика. Она повторяла, что не выдержит этого и с плачем упала мне на руки. Я обнял ее и успокоил. А что еще мне оставалось? Я никогда не узнаю, ревновал ли принц и знал ли он вообще о дружеских отношениях Дианы со своим телохранителем. Но полицейские обязаны были докладывать Колину обо всем, что происходило во время их дежурства. Поэтому каждый раз, когда Диана похлопывала Барри по руке или нежно спрашивала «Ну, что бы я без вас делала?», это заносилось в отчет. В конце концов, ее дружеские жесты были неправильно истолкованы, что привело к падению бари Его перевели на другую должность. Два года спустя он погиб в автокатастрофе. Стоит сказать, что у Чарльза тоже было свое доверенное лицо среди персонала – телохранитель принца Колин триминг Он был весьма надежным человеком, и принц прибегал к его услугам в особо важных случаях. Именно он сопровождал Чарза во время его визитов к Камиле. Их взаимное доверие никогда и никем не подвергалось сомнению. Конечно, Диана побаивалась его, ибо понимала, что за всеми ее действиями всегда пристально наблюдают. И куда бы она ни пошла, с кем бы ни пообщалась, все это докладывалось стримингу, а затем уже передавалось Чарзу. Из рассказов, приближенных ко двору, также известно, что Чарльз обсуждал свои семейные проблемы с преданным и верным слугой педи Старый простой крестьянин Пэдди, похоже, нашел общий язык с принцем, чего не удавалось сделать настоящему отцу Чарльза. Вернувшись, педи рассказал мне, что они говорили о многих вещах и что принц откровенно рассказывал ему о своих отношениях с Дианой и о том, в каком состоянии находится их брак. сообщает нам дворцовая экс-экономка Берри. Она же свидетельствует, что Диана во время приступов раздражительности, которые с годами только участились, вела себя просто отвратительно с прислугой, изводила горничных, издевалась над охранниками и прочее. Так что неудивительно, что нам раскрыта тайна, сколь жестокой и мстительной может быть Диана по отношению к персоналу. Судите сами. Во время кризисов Чарльз и Диана вели себя по-разному. Чарльз, который изредка мог вспылить, утратив обычное спокойствие, становился более осторожным сдержанным даже в самый разгар ссоры с женой. И даже если Диана давала ему пощечину или называла напыщенным старым пюрдуном, он старался сохранить достоинство. Принцесса после скандала могла на много дней впасть в ужасную депрессию, общаясь с окружающими при помощи угрюмых односложных ответов. Другая ее реакция – слезы и крик на прислугу. Вместе с тем, именно с прислугой Диане приходилось часто общаться как с ровней. Впрочем, здесь тоже имеются свои скелеты в шкафу, при вытаскивании которых на свет Диана оказывается не такой уж и паенькой. Принцесса довольно близко сходилась с некоторыми служащими. На их долю выпадала незавидная участь, поскольку все знали, что как бы хорошо Диана не относилась к ним, Рано или поздно наступит момент, когда она изменит свое мнение и отдаст симпатии другому. Это был изощренный способ держать людей в постоянном напряжении, поскольку от этих немногих избранных требовалась абсолютная преданность, а кроме того, их мучил страх потерять доверие. Это свидетельствует все та же Венди Берри. Известно, что принцесса Уэска не любила читать книг, но обожала смотреть сериалы, вроде «Несчастного случая» или «Ангелов». Ей нравились драмы про полицию или на медицинскую тему, и на следующее утро после просмотра она часто обсуждала их с прислугой. Лишенная возможности иметь преданных друзей, но нуждающиеся в общении, принцесса Уэльская начинает активно увлекаться оккультными науками. В Кенсингтонский дворец приглашаются медиумы, астрологи, хироманты, графологи, экстрасенсы, а также различные целители, использующие нетрадиционные методики лечения. Остеопаты, специалисты по акупунктуре и японскому массажу, ароматерапевты и гидротерапевты. Но никакие специалисты не помогли наладить катящиеся под уклон отношения супругов. Принц Чарльз, научившийся спокойно переносить напряженное молчание, все еще реагировал на слезы Дианы. Когда она закатывала истерику, он терялся и в отчаянии, ломая руки, спрашивал, «Ну что на сей раз, Диана?» «Что я такого сказал, что ты из-за этого плачешь?» Но в конце концов он утвердился в мысли, что его слова и действия уже не смогут ничего изменить, и решил не обращать внимания на провокационные истерики жены.